«Настя». Матвей сменил тактику, отбросил намеки и напоминания. Ведет себя подчеркнуто вежливо, предлагает помощь. А я ужасно злюсь на него. «Зачем ты приехал?» — не выдерживаю я. Заявился через пять лет. «Я знаю, что не должна задавать этот вопрос. Помню, что план у меня был совсем другой. Я должна быть холодной и равнодушной, а не злой. Но я не могу удержаться. И зачем я спрашивала?» Матвей все равно не ответил, но он оставил свою вежливую холодность и десяти минут не продержался. Снова пожирает меня глазами. — Ты стала еще красивее, — почти шепотом произносит он, наклонившись ко мне. — Неправда, — мотаю головой я. — И все такая же дурочка, не ценишь себя. Надеюсь, твой Паша понимает, как ему повезло. — Да, он понимает и ценит, хотя именно сейчас трудно в это поверить. «Чего ты хочешь?» — выпаливаю я. «Ты знаешь?» Он накрывает мою руку своей тяжелой теплой ладонью. «Хочешь быстренько трахнуть меня перед отлетом? Прекрасный план!» Глаза Матвея расширяются от удивления. «Что, не ожидал такой прямоты?» «Может, тебе это покажется странным, может, в твоем мире это ненормально, но я люблю мужа и ни за что не буду ему изменять». «Я не сомневался в этом, рыжая кошка», — выдает Матвей я правда просто хотел с тобой поговорить и мне было очень приятно тебя увидеть я молча встаю матвей тоже поднимается пока красавица произносит он и направляется к выходу подожди окликаю его я он резко оборачивается в глазах надежда тут нужно убирать за собой вселенское разочарование примерно такое я видела на лице матвея когда в прошлый раз «Отправила его в гостиницу. Уф! Все позади. Все прошло прекрасно. Не совсем гладко, но в целом хорошо. Я донесла до Матвея все, что хотела. Он меня понял. Он уехал. Наверное, сейчас он где-то на пути в аэропорт. А я иду из детского сада за руку с Ваней. Сегодня я забрала его вовремя. Он радостно бросился мне на шею. Я затискала и зацеловала его». А сейчас мы собираемся немного погулять на новой детской площадке неподалеку от дома. «Мама, там есть горка-ракета!» Радостного Питване. «И качели машинки!» Он вырывает свою ладошку из моей руки и несется на площадку. А я оборачиваюсь. Что-то заставляет меня резко обернуться. Пронзительный взгляд. Мне снова кажется, что почва уходит из-под ног, и весь мир начинает кружиться вокруг меня каруселью потому что на меня смотрит Матвей. Он переводит взгляд на Ванечку и делает шаг ко мне. Боже!